Глава семнадцатая Из-за того, что всю ночь я был занят поднятием характеристик, мне так и не удалось нормально отдохнуть. Про соны вовсе молчу. И при этом я еще, мягко говоря, вымотался. Вроде бы и торопиться было с этими характеристиками некуда, а что-то в глубине заставляло заняться распределением прямо сейчас. А ну как случится чего? Тогда я увеличивал свои шансы на выживание. Благо ничего плохого так и не произошло. Мы спокойно снялись с лагеря и также размеренно добрались до города, рядом с которым находились врата в город. И что первым делом бросалось в глаза, когда мы добрались, так это количество именованных и их экипировка. На охоту в 44-е врата пришло очень много народу, мягко говоря, и большинство казались совсем непростыми. Здесь было много представителей сильнейших гильдий и кланов, фанатиков, независимые группы и даже лучшие одиночки. Как я понял, последние хоть и были большой редкостью, но все же встречались. Кстати, некоторые из таких одиночек часто зарабатывали убийством и разбоем. «Почему сюда продолжают прибывать группы?» Спросил я у аскета, идущего по левую от меня руку. «Посланник же уже уничтожен?» Некоторые особенно сильные отражения еще живы. Также тронутые хаосом умбролиты. Все это неплохая добыча. Особенно если кому-то надо закрыть задание с тварями хаоса. «Этих тварей не сказать, что легко найти». «Хуже только планарные монстры», — согласился с ним Черныш, который слушал наш разговор. «Пока нет ни одного портала, где можно на них охотиться. С хаосом хоть 31 первые врата имеются. Доступные только внутреннему кругу», — добавил воин. «Наш разговор сам по себе затих, так как гильдия уже приблизилась к порталу, вливаясь в очередь именованных, возвращающихся в город. И было их здесь немало». Среди присутствующих где-то впереди я заметил форму стандартов, правда, без своего предводителя. Здесь же можно было заметить представителей и гильдий защитного порядка. Рядом с 44-ми вратами я увидел явно усиленный отряд стражи лабиринта. Как минимум десяток человек хмуро смотрели на медленно продвигающуюся очередь. При этом ответные взгляды от некоторых отрядов и гильдий были далеки от дружественных. Черныш на мой вопрос об этой странности в полголоса ответил, что некоторые из аминованных откровенно недолюбливают стражу. У них есть возможность видеть наши имена и принадлежность к сообществам, чем часто многие пользуются, покупая у стражи информацию. А еще ходили слухи, что со стражей можно договориться на установку невидимой метки, хотя сам Мак называл это сказками. Самого переноса ждать пришлось не так, чтобы долго. 30 минут, и вот перед нами открывается разрыв пространства. Я ощущаю отстраненные взгляды стражей, в основном сосредоточенные на моей травмированной руке. Но никаких претензий. Спокойно прохожу через врата. Выдохнул ласкет, стоило нам только появиться на каменной площадке города. Груз с плеч. Не думал, что охота на тварь хаоса может быть такой утомительной. И так много будет нам стоить. Немного мрачно добавила появившаяся рядом струна. «Сегодня после 9 вечера собираемся все в дальнем очаге. Касается всех, слышишь, Аскет? Это общий сбор. Ребят надо помянуть». «Да я не против струн», — кивнул воин. «Край, какие планы? Надо срочно разобраться с твоей рукой». Девушка поправила свою толстую косу, закинув ее с левой стороны. «Хотел вначале зайти к Мацуни». У меня в карманном пространстве кольца собралось столько барахла, что оно прямо жгло. Хотелось побыстрее избавиться. К тому же нужно было разобраться с кольцом наемника и его же мечом, попытаться открыть первое и избавиться от проклятия у второго. «Мне нужно все подготовить к вечеру. Обещай, что после казначея заглянешь к лекарям, а лучше сразу туда иди», — строго попросила она и, лишь получив все заверения, отправилась дальше, к другим группам. Попрощавшись с чернышом и аскетом, которые до вечера собирались просто отдохнуть в ближайшей резиденции, я отправился к Мацуне. Была мысль вначале заняться навыками, но, как и в случае с характеристиками, это займет у меня слишком много времени. Как ни крути, а сейчас у меня восемь свободных очков для распределения. Казначея я нашел на своем месте, и, что самое интересное, даже заработай. Мацуна что-то остервенело записывала в большую амбарную книгу и не особо обратила внимание на мой вежливый стук и появление в дверях. А, ну надо же, какие люди. Ну а это наконец подняла взгляд от своих записей и улыбнулась. Вновь на меня накатило странное ощущение необычайной привлекательности нашего казначея. Захотелось броситься к ней и я моргнул, снимая наваждение. Мацуна, давай без этих своих штучек, хмыкнул я. Скинул легкое обворожение за секунду. А ты растёшь, край, явно удивилась-то. Даже не уверена, что сработает что-то слабее полного контроля. И то ненадолго. Что там такого произошло, что ты так вырос? Так получилось. Не стал вдаваться я в детали и вытащил из кармана пространственное кольцо наемника. У меня тут дело есть к тебе, крайне важное. Ты знаешь людей, что смогут помочь взломать его. Мацуна, заинтересовавшись, протянула руку и заправив непослушный локон за ушко, внимательно принялась изучать кольцо. Даже скорее, полноценный перстень с характерной гравировкой. «Хм, скажи-ка мне край, владелец этой побрякушки, он мертв? «Да», — не стала отнекиваться я. «Да прыгался гроб, значит», — хмыкнула она и посмотрела мне в глаза. «У владельца этого кольца в городе было полно друзей и еще больше недоброжелателей». Скользкая личность. Удивительно, что его высшие гильдии раньше не уничтожили. Тебе, я так полагаю, нужно, чтобы никто не узнал о твоем существовании? Определенно. Что ж, есть два варианта. Первый — очень низкий шанс на извлечение вещей, уничтожение самого артефакта и всего, что там набрано. Стоимость — 10 тысяч энергии души, в лучшем случае. Я чуть не поперхнулся от таких сумм. Еще и не гарантировано ничего. Какая-то рулетка. Мацуна же продолжала. Второй вариант. Достанут гарантированно пятую часть. Артефакт также уничтожится. Стоимость 150 тысяч. Что выбираешь? Сколько? Переспросил я, не веря в то, что услышал. А ты что хотел? Или думаешь это так легко? Еще и так, чтобы никто не подумал на тебя. Именно поэтому никто, кроме редких случаев, не увлекается подобным. «Слишком дорого». Я не удержавшись хмыкнул. «Да за такие деньги многие удавятся». Но мне хотелось рискнуть. Все же этот гроб был непростой именованный. И наверняка у него имелось много чего в кольце. И денег мне хватало. Но очень уж дорого. Даже за первый вариант. Пока лучше отложить. «Спасибо за пояснение», — ответил я, забирая кольцо. «Пока подумаю». «Вот еще этот меч!» Я аккуратно вытащил и положил на стол перед девушкой проклятый клинок, который обнаружил у гроба. «Проклятие! Похоже, сильное. Сможешь снять?» Несколько секунд казначей осматривала меч, напряженно что-то обдумывая, после чего выдала. «Трудно сказать, во сколько это может обойтись, но снять можно. Главное, чтобы сумма была в пределах разумного. Десятки тысяч энергии я за такое оружие не потяну», — осторожно заметил я. «Ну, договоримся. Давай уже остальное. Вижу, барахла ты притащил опять немерено. Имей в виду, проценты возьму такие же, даже несмотря на твои заслуги. Кстати, погоди секунду, я переведу тебе очки репутации. Гал раздобрился и отсыпал тебе от щедрот. Быстро глянул в интерфейс браслета и с удивлением покачал головой. «Действительно неплохо. Почти двадцать тысяч и неограниченный доступ к алхимикам и зачарователям». «Хорошо». Я вывалил Мацуне все, что удалось найти и забрать с собой из сорок четвёртых врат, и, наконец, смог с облегчением выдохнуть. Мой внутренний хомяк был доволен, за исключением одной небольшой детали, которую я сразу и попытался прояснить. Мацуна, а где можно купить заряды ураганного пламени?» «Ась». Девушка посмотрела на меня, как на умалишённого. «Что за ась?» «Ты же Нуа Эт. «А говоришь сейчас, как девчонка какая-то человеческая?» — не удержался я. «Говорю, где и за сколько можно купить заряды ураганного пламени к метателю?» «Это же заряды наступательного тира. Их не продают. Обычно за репутацию у лабиринта приобретают. Очень редко появляются в свободной продаже, но там такой ценник, что даже гельдеям их трудно забрать». «Ясно», — протянул я мысленно, дав себе подзатыльник. Вот чего стоило заранее поинтересоваться, во сколько может обойтись один такой снаряд. Это получается, я мотался по 44-му порталу с целым состоянием за плечами и ничего не знал об этом. Впрочем уже после предложения Гала было понятно, что заряды непростые. Но чтобы настолько... От собственных мыслей меня отвлекла острая боль в руке. Вновь появилась проклятая, заставив скривиться. Край, ты бы к лекарям зашел, сказала Мацуна, кивнув на руку. «Даже я вижу, что у тебя рука в проклятии». «Да, как раз планировал. Когда можно будет забрать деньги и меч? Сама с тобой свяжусь. А сейчас давай к лекарям!» Прикрикнула она на меня и что-то такое сделала, что ноги сами меня вынесли прочь из ее кабинета. Я даже удивиться и среагировать не успел, возвращая усилием воли контроль над телом. «Вот же ведьма!» В полголоса пробормотал я и задумчиво посмотрел на дверь казначея в конце коридора. «Все-таки полную силу ее внушения я все еще не способен остановить». Мотнов головой быстрым шагом отправился в главную резиденцию. Там сейчас должны были дежурить сильнейшие лекари Гильдии, а также были лучшие материалы и исцеляющие ингредиенты. Струна говорила, что справиться с проклятием хаоса можно только там. Ну, или воспользоваться помощью лабиринта за круглую сумму. На этот раз сопровождение для того, чтобы ступить в средний круг — мне уже не понадобилось. Двадцатый уровень открывал доступ туда. Одна из лучших новостей, да. На то, чтобы добраться до нашей главной резиденции, ушло почти полчаса. Когда уже подходил к нужному месту, уже кое-как передвигал ноги. Усталость брала свое. Хотелось просто поспать. Благо, стоило мне только заявиться в резиденцию, как меня тут же встретили и чуть ли не под руки отвели на один из нижних подвальных этажей здания где у нас находилось что-то вроде лазарета, а затем сразу два лекаря, мужчина и женщина, поразительно похожих друг на друга, начали колдовать над моей рукой. Принесли какие-то бутыльки, баночки с мазью, отвратительно пахнущие настойки и необычные серые бинты. Помимо меня, здесь уже находилось несколько членов отряда, которым особенно сильно досталось в 44-х вратах. Их успели притащить сюда товарищи. С большинством из них целители уже успели закончить. Со мной возились долго, закрыли руку специальной ширмой и что-то над ней колдовали. Получилось немного рассмотреть обоих лекарей. Оба альбиносы, со светлыми волосами и схожими чертами лица, как если бы это были брат и сестра. Хотя я, если честно, никогда не слышал о том, чтобы в лабиринте появлялись «семьями». На то, чтобы решить вопрос с проклятием, у целителей ушло несколько часов. «Неприятных для меня» потому как я не ожидал, что это будет сопровождаться крайне болезненными ощущениями. Из меня в буквальном смысле тянули черное проклятие хаоса, исцеляли, а затем вновь тянули. Такое ощущение, что по венам пустили раскаленную лаву. Наконец все закончилось. Сейчас я сидел на кровати и с большим удовольствием смотрел на руку, которая которой стремительно возвращался нормальный цвет. Сжимал и разжимал кулак, наслаждаясь возвращением контроля. Чувствительность все еще оставляла желать лучшего, но даже так, по сравнению с тем, что было, это настоящее чудо. Ощущение облегчения. Признаюсь честно, были мысли, что так и останусь калекой. Обошлось. Мужчина-альбинос с усталым лицом улыбнулся мне, немного объяснив суть того, что они делали, и дал рекомендацию, как следует отдохнуть. Ну и, конечно, не забыл поворчать о том, что я слишком уж затянул с лечением. Проклятия хаоса опасны, на продолжительном отрезке, чем дольше его не убираешь, тем опаснее оно становится, отравляя не только зону поражения, но и все тело в целом. В определенный момент пришлось бы воспользоваться помощью лабиринта, выложив за лечение круглую сумму. Мне удалось немного пообщаться с целителем и его сестрой, а они действительно оказались родственниками, и даже немного узнать их. Смешливый лекарь со странным именем Пинок и его сестра Задира. Оба очень сильные целители и крайне посредственные маги. Охоту сильно не любили и предпочитали большую часть времени проводить в городе, хотя уровень имели весьма неплохой. По большей части они выдвигались в порталы лишь на короткое время, чтобы восполнить количество энергии жизни и выполнить одно-два задания. Сидеть бесконечно в городе даже для членов совета было невозможно. К сожалению, из-за занятости другими пациентами в лазарете разговора толком не вышло. Я так и не успел расспросить их о появлении в лабиринте. Придется подобные вопросы отложить на потом. Ничего не поделаешь. Так или иначе, я думаю, время на то, чтобы поговорить с лекарями. У меня еще будет. Кстати, о времени. До начала встречи гильдии в Дальнем Очаге еще оставалось несколько часов. Это следовало использовать с умом. А именно, выбрать легендарный навык, который был мне предоставлен на выбор. И, конечно, определиться со вторым классом, Ну или профессии, как его называл сам лабиринт. Точнее, профессиональным направлением. Как обычно, храм лабиринта находился на площади, где располагались резиденции гильдий. Так что на то, чтобы добраться до него, у меня ушло немного времени. А пока шел, успел обдумать одну важную вещь, которая совсем вылетела из головы из-за чёртовой руки. Что делать с ядром лабиринта? Понятное дело, что активировать, сдав задание в храме. «Ну вот когда?» Большой вопрос. Что-то мне подсказывало, что после передачи ядра об этом сразу узнают все в городе. И уж очень будет подозрительно такое смотреться на фоне моего возвращения. В этом вопросе лучше перебдеть. По здравом размышлении я решил отложить активацию ядра на самый отдаленный день. В идеале на момент прямо перед отправкой на очередную охоту, Дурацкое свойство этого артефакта навлекать на меня проблемы в городе действовать не будет, так что тут я в относительной безопасности, а вот рисковать дальше, в других порталах и вылазках, я уже не собирался. Ну его нафиг, что называется. Войдя в храм, я оказался в зоне сжатого времени в уже хорошо знакомом зале с несколькими дверьми. Очевидно, храмы делались по одному проекту и ничем не отличались друг от друга. Что ж, первое — это профессия. Я толкнул дверь, в которой в прошлый раз выбрал рунического стрелка. Посмотрим, что лабиринт решит предложить мне на этот раз.